Эпилог. лок! громко запищал и заплакал. Хозяина больше нигде не было. Найти, плохо, где хозяин! Птенец расправил крылья и опять жалобно кликотнул. Пробежался по краю пня, туда и обратно топорще перья. Вдруг раздался треск веток и послышалась грозная поступь. Йрик замолчал и сжался в комочек. На поляну вышла косматая белая громада. Птенец закрутил головой, прислушиваясь. Он уже слышал это тяжелое дыхание раньше, когда хозяин поил эту странную громадину вкусным пахучим молоком. Белый буйволобизон прошествовал мимо пня. Подошел к реке, на миг застыл, поглядывая на водную взвесь над перекатом, а потом опустил голову и вдостально пился. Затем развернулся и приблизился вплотную к крылатой мелюзге обдал влажным паром из широких ноздрей и лизнул шершавым горячим языком. Йорик покачнулся на слабых лапках, едва не завалился на бок, и протестующий пискнул. Однако белый горбач лизнул песку на еще раз и еще. И перья птенца удлинились, крылья раздались вширь, а лапы окрепли. тенец щелкнул клювом и довольно закликотал. Белый горбач опустил тяжелую морду и положил голову на грубый спил пня. На миг смежил веки, а взмахнув пушистыми ресницами, из глаз выкатилась одинокая пара капель, которая без следа растворилась в высохшей древесине. Йорик хлопнул крыльями, запрыгнул на морду горбача и вспорхнул наверх, утвердившись между огромных рогов. Буйволобизон поднял голову и оглушительно затрубил на весь лес. Даже река на миг смолкла, убоявшись низкого вибрирующего рева. Огромный белый бык с грязно-серым встопорченным птенцом от тархи двинулся по просеке и вскоре след упавшего древесного гиганта обернулся в глубине леса, изрытый тележными колесами грунтовкой. Они шли за плохими железными людьми, которые унесли беспамятного хозяина.